Глава тридцать первая. Развод. Выгнув дугой нарисованные брови, липида уселась на крае рабочего стола Марка. Но, Марк, зачем он мне нужен? По слухам, император увлечен тобой. Ведь вы с ним, если не ошибаюсь, вместе уже полгода, пожал плечами Марк. И я подумал, что тебе захочется стать доступной ему во всех отношениях. — О, мужчина лишь тогда позволяет женщине быть доступной, когда сам того захочет, — возразила Липида, однако было видно, что она польщена. — Значит, ты слышал, что он увлечен мною? Марк изобразил улыбку. — Подозреваю, нос у него крепче, чем у меня, если он терпит запах этих вульгарных духов. — Не надо выпускать когти, дорогой. Я пока еще не избавилась от тебя. Однако, если Домицианы впрямь захочет сделать меня своей императрицей, «Если...» Лепеда ощетинилась. «А почему нет? Развелся же он со своей первой женой. Что мешает ему развестись и со второй? Неужели я не заслуживаю венка?» Марк посмотрел на супругу. Стройная и грациозная, в платье из шелка цвета шафрана, на шее ожерелье из индийского золота, почти скрывающее собой эту самую шею. Черные волосы напомажены благовониями и уложены в замысловатую прическу. Императрица с ног до головы, согласился он. Будем надеяться, он доживет до того дня, когда объявит тебя своей супругой. Смотрю, ты наслушался сплетен. Пока об этом не говорят вслух Лепида, но до меня дошел один шепоток, и я действительно держу ухо востро. В этом ты права. Так вот, император якобы поручил придворному астрологу предсказать ему день его смерти а тот назвал ему дату гораздо более близкую, нежели император предполагал. «На Несса нельзя теперь полагаться», — огрызнулась Липида. «Домициана ничто не может убить, разумеется. Хотя сама мысль наверняка заставляет тебя нервничать. Не надо меня дразнить, Марк. Если я когда-нибудь стану императрицей...» За этими словами последовал шелест шелка и позвякивание золотых браслетов. «Я посажу твою голову на копье». С этими словами Липида гордо выплыла из таблинума. Марк улыбнулся ей вслед. «Ну вот, теперь есть над чем задуматься. Если Липида начнет слишком требовательно добиваться для себя императорского венка, то не пройдет и пара недель, как она будет выкинута за пределы зачарованного круга, делающего ее неуязвимой. И если он сам прав в собственных подозрениях, и павлин постепенно стряхивает с себя ее змеиные чары, то... Отец! — раздался крик, и в дверь просунулась темноволосая головка Сабины. Ты опять подслушивала за дверью Вибе Сабина? А как еще я могу что-то узнать? Девочка скользнула в таблином и закрыла за собой дверь. Отец, скажи, почему ты предложил ей развод? Ты ведь не думал, что она на него согласится? «Неужели? Я ведь знаю твой голос!» Марк пристально посмотрел на дочь. «Ты права», — ответил он, помолчав немного. «Я не думал, что она на него согласится». Сабина сделала шаг ему навстречу. «Я знаю, что должна чтить и уважать ее», — произнесла она и вновь на мгновение умолкла. «Но я...» «Что «но»? Она такая красивая!» Она даже по-своему забавная, в том смысле, что за ней интересно наблюдать, как, например, за ядовитой змеей, но она ужасна. Почему ты не развелся с ней еще год назад? Ты не имеешь права задавать мне такие вопросы, Вибия Сабина. А вот и имею. Что случилось? Она угрожала тебе? Тебе едва не сорвалось с его языка. Павлин был префектом Притория, лучшим другом императора, и никакая клевета... Слетевшая с ядовитого языка липиды надолго бы к нему не пристала. Что касается Сабины, такой защиты, как у старшего брата, у девочки не было. То есть ты хочешь сказать, что она угрожала мне? Вопрос дочери не стал для Марка неожиданностью. Их с дочерью мысли часто неким мистическим образом совпадали. Это не должно было тебя остановить, отец. Нет, улыбнулся Марк. «Но я решил, что сначала хотел бы выдать тебя замуж, потому что замужем тебе уже не была бы страшна никакая липида». «А мне пока не хочется замуж». «Вместо этого я бы предпочла посмотреть мир», — решительно заявила Сабина. «Разведись с ней». Марк посмотрел на дочь и не узнал ее. Перед ним стояла взрослая девушка, почти того же роста, что и он сам. Ее волосы были уложены на затылке, как у взрослой женщины, Ее глаза пронзали его совсем не детским взглядом. О боги, воскликнул он. Когда ты только успела вырасти. Прошу тебя, подумай над моим предложением, произнесла Сабина умоляющим тоном. Марк улыбнулся и погладил ей волосы. Ну хорошо. Уговорила. Я подумаю. А теперь как насчет того, чтобы меня обнять? Или ты уже слишком взрослая для таких нежностей? Сабина прильнула темноволосой головкой к его кривому плечу. Неправда. Ты я. На какой-то момент я разинула рот, словно какая-то сельская дурочка. Афина в таблином царственной походке вошла сама римская императрица и, подойдя ближе, протянула мне руку, как будто бы мы с ней были старыми подругами. Я рада тебя видеть, моя дорогая а это, как я понимаю, знаменитый Арий. Я видела тебя на арене не раз и неизменно с огромным удовольствием. Павлин, у тебя сегодня какой-то нездоровый вид. Ты случайно не болен? Мой супруг уже начал волноваться. Марк, мы все в сборе?» Таких длинных речей я не слышала от нее ни разу за эти годы. «Тогда займемся тем, ради чего мы здесь». С этими словами императрица расположилась на мягком табурете. «Официально я сейчас обедаю с моей сестрой Корнелией и ее супругом, поэтому в моем распоряжении всего несколько часов. Домициан по-прежнему зорко следит за тем, куда я ухожу и насколько покидаю дворец». Я захлопнула рот. Выходит, она тоже заговорщица. «Это холодная мраморная статуя, увешанная изумрудами». Законная супруга Домициана, ну кто бы мог подумать? У павлина был такой вид, будто ему только что заехали кулаком между глаз. Арий растерянно переводил глаза с императрицы на меня и снова на нее, как будто нас сравнивал. Марк просто целовал ее в щеку, как старую знакомую. — Обычная мера предосторожности? — спросила императрица. — Обычная. Для всех я обедаю с достопочтенной Дианой и ее семейством. Мы с ней дружны вот уже много лет, поэтому вряд ли на этот счет возникнут сомнения. — Верно. Диана при необходимости подтвердит твои слова. Императрица обвела взглядом собравшихся. — Скажи, Марк, им можно доверять? — А тебе, — задала я встречный вопрос, — можно ли доверять тебе, госпожа? Марк начал свою речь торжественно и официально, как будто выступал перед Сенатом. — Тея! — Мы уже давно работаем вместе с императрицей, с момента казни Юлии. Тогда почему же император все еще жив? Спросил Ари. Он стоял неподвижно, скрестив на груди руки. Если я считаю, что кто-то достоин смерти, мне не зачем ждать полгода. Ты сначала выслушай, перебил его Павлин. Ничего страшного? Пусть спрашивает, возразил Марк, глядя на моего возлюбленного. Нам с императрицей понадобилось какое-то время, чтобы присмотреться друг к другу, ибо ни она, ни я не отличаемся особой доверчивостью. В иных обстоятельствах я предпочла бы действовать одна, произнесла императрица невозмутимым патрицианским голосом. Однако вскоре мне стало понятно, что только своими силами мне Домициана не свергнуть». Императрица задумчиво посмотрела в мою сторону. «Между прочим, я давно подумывала о том, чтобы переманить тебя на мою сторону. Однако я не была уверена, хватит ли у тебя храбрости после всего того, что сделал с тобой Домициан. У него есть привычка лишать своих женщин последних остатков самоуважения и воли, превращать их в безропотное безвольное существо. Похоже, с ней ему это не удалось». Императрица обвела взглядом наш небольшой кружок. «Ну как, у вас еще есть ко мне вопросы?» Павлин задумчиво пригладил волосы. «Прежде чем мы продолжим наш разговор», — произнес он довольно мрачно, — «я хотел бы вас заранее предупредить. Я не стану этого делать сам. Я сделаю все для того, чтобы проложить вам путь к вашей цели. Но сам делать этого не стану. Будь то яд или нож», — он отвел в сторону взгляд, — «Все-таки я ему многим обязан». «Мы ничего подобного от тебя не просим», — спокойно ответила императрица. На лице Ария читалось презрение, и я легонько поддала ему локтем в бок. Он вообще не питал теплых чувств к павлину, зная, что однажды я побывала у этого красавчика в постели. «То было в другой жизни», — успокоила я его, когда он спросил меня, «с кем я делила без него постель. Я почти ничего не помню». «Я не знал, что у тебя такой дурной вкус», — буркнул тогда Арий. «Скажи, а твоя постель всегда была пуста все эти годы?» — спросила я, желая его поддеть. Вместо ответа он поспешил перевести разговор на другую тему. И вот сейчас мы, чувствуя себя крайне неловко, сели кружком, чтобы спланировать смерть императора. Вернее, неловко себя чувствовали лишь я, Павлин и Арий. Что касается Марка и императрицы, то эти двое держались непринужденно, как будто разговор шел о чем-то приятном, и оба тотчас обратились к Арию. «Если выбирать из нас убийцу, то выбор может пасть только на тебя», — произнес Марк. «Ты готов взять на себя эту роль?» «Только дайте мне нож», — не дрогнувшим голосом ответил Арий. «У меня же внутри все сжалось. Такой прирежет кого угодно», — воскликнул Павлин. Арий расплылся в улыбке. Императрица пристально посмотрела на него. Она явно его оценивала. «Ты был лучшим гладиатором Рима, но ты уже далеко не молод. Ты уверен, что по-прежнему лучший?» В ответ Арий одарил ее высокомерным взглядом. «По-прежнему?» — ответила за него я. «Да, он уже несколько лет не выходил на арену, но не утратил ни силы, ни ловкости. Может, даже...» «Приобрел еще большую», — добавила я про себя, хотя вслух говорить не стала, «потому что сейчас ему есть ради чего жить». «Сделать это будет нелегко», — продолжала тем временем императрица. «Возможно, мой муж производит впечатление человека ленивого и изнеженного роскошью, однако он по-прежнему крепок, телом и силен». «И всегда держит под подушкой кинжал», — добавила я. Арий пригвоздил меня взглядом. «Да, представьте себе». «Вот как, — удивилась императрица, — это что-то новое. В мои дни за Домицианом такого не водилось. Кстати, дорогая, не могу удержаться от вопроса, почему ты его не заколола, пока он спал?» «Потому что собственная жизнь была мне дороже», — ответила я. «Почему ты не заколола его, пока он спал?» «Ведь у тебя было не меньше возможностей сделать это», — воскликнула я и обвела глазами наш тесный кружок. «Лишить жизни императора может любой. Куда труднее потом остаться жить самому, чтобы рассказать, как все было. И если Арий должен нанести Домициану смертельный удар, то у вас должен быть план, как сделать так, чтобы сам он после этого остался жить. Он останется жить». Императрица достала небольшой свиток и ровным бесстрастным тоном изложила план, который они составили вместе с Марком. «Павлин, надеюсь, ты сможешь взять стражу на себя?» «Да, но...» — Павлин посмотрел на отца. «Мне это не нравится. Вы доверяете судьбу Рима этому преступнику?» В ответ на его слова Ари лишь пожал плечами. «Для меня же они стали с сродни пощечине. Он не преступник». «Но и образцовым гражданином его тоже назвать нельзя», — негромко заметила императрица. И в ее глазах промелькнул веселый блеск. Но кто бы мог подумать, у этой мраморной статуи, оказывается, есть чувство юмора. Павлин обратился к сыну Марк нравоучительным тоном. «Убить человека не самое приятное в этом мире дело, и ты знал, на что идешь, когда согласился вступить в наши ряды» так теперь ты не имеешь права морщить нос по поводу инструментов и методов. Достойного способа осуществить то, к чему мы стремимся, не существует, но ведь он... он обладает нужными нам талантами. Так же, как и ты, ты готов внести свою лепту? Молчание. — Да, — неохотно произнес Павлин. — Ну вот и отлично, — подвел итог Марк. — В таком случае у нас уже есть цепочка из двух человек. Ари и Павлин обменялись довольно кислыми взглядами. Я предпочла опустить глаза. Меня не слишком прельщала перспектива сидеть дома и тупо ждать, вернется ли мой возлюбленный ко мне живым. Я была сыта по горло такого рода ожиданиями, так что в этот раз лично я предпочла бы стать очередным звеном в их цепочке. В следующий момент, Ари заговорила, обращаясь к Марку поверх головы Павлина. Кстати, я хотел бы услышать еще кое-что. Чем ты докажешь, что тебе можно доверять? Павлин растерянно заморгал. В отличие от него, и Марк, и императрица являли собой спокойствие и невозмутимость. Для вас, патрициев, жизнь простого человека не стоит и ломанного гроша. Вы привыкли жертвовать нами ради своих целей, бросил им Ари. Что вам жизнь бывшего гладиатора? Что вам жизнь бедной еврейке-рабыне. Кто поручится, что вы не бросите нас на растерзание львам, как только мы сделаем для вас это грязное дело? Послушай, ты перебил его павлин, но Марк пригрозил сыну пальцем. — Как мы можем вам доверять? — переспросил Нуария. — Никак. Но другого способа вернуть у вас сына нет. И вновь молчание. Я посмотрела на императрицу. Та, в свою очередь, посмотрела на меня, Ари посмотрел на Марка, Марк на него, павлин, хмурым взглядом на обоих. Возникшую паузу нарушила императрица. Шурша зеленым шелком, она потянулась за кубком. «Выходит, мы просто все должны довериться друг другу, Афина», — сказала она. «Или ты предпочитаешь, чтобы тебя называли я? «Верно», — ответила я. «И как скоро вы сумеете провести Ария во дворец?» «О, не скоро!» — прозвучало в ответ. «Нам придется дождаться сентября. В сентября!» — воскликнули мы с Арием в один голос. «Но ведь до сентября еще ждать несколько месяцев!» А уже в ближайшие несколько недель Викс снова должен был выйти на арену Колизея. Его портреты с мечом и в шлеме уже были развешаны по всему городу. Я своими глазами видела сделанную мелом надпись на дверях какой-то школы: юный варвар, Верцингеторикс, ты заставляешь быстрее биться сердца юных девушек. Чем раньше умрет это чудовище Домицан, тем лучше. Пока об этом говорят лишь шепотом, ответила императрица. Но мой муж поручил Нессу вычислить дату его смерти. Если верить звездам и нашему астрологу, Домициан умрет. 18 сентября в пятом часу вечера. Пока этот день и час не минуют, его будет невозможно застать врасплох. Удар мы нанесем на следующий день, когда он будет праздновать ошибку звезд, ибо в этот день он будет чувствовать себя непобедимым. «Ты хочешь сказать, что нам ждать еще целых три месяца?» в ужасе воскликнула я. «Но моего сына к этому времени уже не может быть в живых. «Не переживай, лично я за него спокойна, ответила императрица. «Пусть твой сын — сущее исчадие, но императора его общество забавляет. А пока мальчишка ему не наскучил, его жизнь я тебе обещаю». «Пойми одну вещь», — произнес Арий, крепко сжав руки, отчего они казались вырезанными из куска дерева. «Хорошо, мы подождем. Но если только наш сын погибнет на арене, вслед за ним умрет и Домициан». В тот же самый день, в тот же самый час, и пусть все ваши планы идут к преисподнюю. Императрица задумчиво посмотрела в его сторону. «Скажи, варвар, ты обучал своего сына боевому искусству?» «Обучал. В таком случае у меня есть все основания полагать, что арена ему не страшна. Он выйдет с нее победителем». Я отвернулась. Рука Ария нащупала мою ладонь и поглотила ее. «Думаю, на сегодня мы обговорили все. Императрица потянулась за плащом. Думаю, мне пора назад, во дворец. Стоит мне опоздать хотя бы на минуту, когда Мициан отправит стражников в дом моей сестры. Нет, конечно, она пойдет ради меня на любую ложь, хотя теперь она меня терпеть не может». Чего нельзя сказать о ее муженьке. Вот кто не смог бы солгать даже ради спасения собственной шкуры. Все остальные молча поднялись с мест. Павлин встал, вертя в руках притрианский шлем. Было видно, что ему не по себе от наших разговоров. Императрица на прощание удостоила всех кивком и села в паланкин. С непробиваемым спокойствием человека, который привык заметать следы, Марк взялся убирать кубки, подушки и поставленные кружком табуреты. Не проронив ни слова, мы с Арием выскользнули на темную улицу через черный вход. «Поздравляю», — сказала я, когда мы, наконец, оказались одни. «Из гладиаторов в наемные убийцы. Надеюсь, жизнь нашего сына того стоит». «С ним все будет в порядке, Тея», — ответил Арий, беря меня за руку. «Вот увидишь».